Глава семнадцатая. Японское гостеприимство. Часть вторая. Девушка выглядела практически так же, как и в клубе, только кожаная курточка была другой, на мой взгляд, более короткой, да вместо кожаных штанов достаточно короткая кожаная юбка. Ножки, кстати, я оценил, да и не только я. И еще мне показалось, что в бледном, как я запомнил, лице девушки явно прибавилось красок. «А ты вообще что здесь делаешь?» нахмурилась Пожарская под одобрительными взглядами Трубецких, а вот Голицыным, да и остальным, судя по всему, данный персонаж был безразличен. «Это я попросил Леди Скуратову», — вмешался Исида, — «и я попросил бы быть уважительнее к нашей гости». Эти слова были произнесены мягким и доброжелательным тоном, но, тем не менее, на девушек они подействовали как холодный душ. «Я пришла, конечно, по приглашению уважаемого Исида», — Алена тем временем поклонилась японцу, но не только. Я хотела выразить благодарность еще одному человеку. Она посмотрела на меня, Веромиру Бельскому, который помог мне в чаше. Вот теперь глаза присутствующих обратились ко мне, и в них плескалось удивление. — Кстати, мы действительно тебя не расспросили? — Пожарская возмущенно посмотрела на меня. — Ты так быстро исчез, даже не попрощался. — Дуров должен был всем сообщить, — возразил я. — Он-то сообщил, — заметила Вяземская. а вот ты нет». «Как интересно», — заметила Мари. «Надо будет тоже с вами в клуб сходить». Мы отвлеклись от темы. Тем временем не унималась Вероника к моей огромной досаде. «Так что в клубе-то произошло?» «Да ничего особенного», — пожала плечами в ответ Скуратова. «Просто Веромир меня, ну, скажем так, спас от неприятностей». «От неприятностей? Спас?» Ух ты, какое любопытство появилось в глазах практически всех студентов. Даже у Наоми. Лишь один из Сида, как обычно, оставался невозмутим. Интересно, его вообще из себя вывести можно? Судя по тону Пожарской, гости теперь точно не отвертятся от рассказа. Я покосился на француженок. Эти вообще наблюдали за происходящим, раскрыв рты. «Да ладно, чего там?» — хмыкнул я. «Ничего особенного». Но меня никто не слушал. Скуратова сразу расположила к себе девчонок, описав в красках мой поступок в клубе. И надо сказать, у девушки явно был талант, ей бы книжки фантастические писать. Если верить ее рассказу, то я, по меньшей мере, раскидал пятерых противников и вдобавок избил Бестужева до потери сознания. Кстати, вот эти слова она приберегла для самого конца своего рассказа. Надо сказать, что прозвучавшая фамилия Бестужева явно заставила слушателей нахмуриться. «А кто этот Бестужев?» – поинтересовалась Мария. И Сида, судя по его реакции, знал это, так что единственными несведущими в нашей компании оказались француженки. Ей быстро поведали, кто это такой, и она сразу прониклась ко мне сочувствием. Оно прямо-таки читалось в ее взгляде, брошенном на меня. Так, девочки и мальчики! вмешался Шуйский. Он весело наблюдал за Скуратовой, периодически переводя взгляд на меня. Раз уж всем все известно, предлагаю налить и выпить за хозяев этого дома. Что ж. Мы, конечно, выпили, и Скуратова присоединилась к нам. Я из-под тишка наблюдал за ней. Пока она вела себя совершенно обычно и, впрочем, быстро нашла со всеми общий язык. А Пожарская и Трубецкая взяли меня под свою опеку. Причем, как я понял, явно договорившись между собой. Трубецкая вообще, по-моему, поставила перед собой задачу меня соблазнить. Но и, надо сказать, у нее это неплохо получалось. Вот же лица! Я даже начал забывать обо всех тех неприятностях, которые она мне принесла. И, конечно, первым делом она поинтересовалась о флешке и видео. Тут уже я высказал ей пару ласковых слов по поводу того, что можно было бы и не болтать лишнее. Мои слова были явно пропущены между ушей. В ответ я заработал лишь улыбку и традиционную для какой-нибудь недалекой блондинки мину на лице. Да, тут уже ничего не поделаешь. В разговорах, естественно, сразу всплыла игра. Я только качал головой. Как оказалось, все присутствующие в нее играют, кроме японцев. Да, Шуйский явно был удивлен, узнав, что француженки тоже присоединились к игре через несколько дней после приезда в Академию. Правда, свои имена в игре они не назвали, сообщив только, что уже собираются на материк. «А о чем вы говорите?» – поинтересовалась Наоми, внимательно слушавшая хвастливые рассказы местных игроков. «Что за игра?» По лицу ее брата было видно, что он тоже хотел бы узнать об этом. Вы не знаете? Глаза Вероники вспыхнули, и уже никто не смог отнять у нее право ввести наших японских друзей в курс дела. Как оказалось, в Японии подобные виртуальные игры не приветствовались. Хотя, насколько я понимал, в мифах и легендах были игроки из других стран. Игра давала такую возможность практически в любой точке мира, где есть интернет и капсула. И как выяснилось, В некоторых странах тоже появились свои виртуальные многопользовательские игры. Но мифы и легенды сейчас были на голову выше всех. Исида вежливо выслушал захватывающий, практически рекламный рассказ. И я понял, что это не произвело на него особого впечатления. А вот Наоми, судя по всему, заинтересовалась. Кстати, я периодически чувствовал на себе ее какой-то странный взгляд. Блин, надо с гвоздевым решать. Время летело очень быстро, стемнело, и особняк японцев сейчас выглядел ярким пятном на фоне остальных коттеджей. Начались танцы, и вечеринка сразу стала неформальной. Я сразу смог сравнить официальные приемы балы и неофициальные вечеринки. Никаких тебе вальсов и прочих классических танцев. Меня, конечно, попытались вытащить танцевать. Кстати, танцевальная площадка располагалась прямо во дворе. И я первый раз, поддавшись уговорам, согласился. Но потом быстро слился. Не мое это. Так как наступила ночь и уже похолодало, вечеринка переместилась в дом. Большую часть первого этажа коттеджа занимал зал. В нем стояли низкие столы, вдоль которых тянулись скамьи. И эти столы оказались также заставлены бесчисленным количеством рыбных блюд. Но тут присутствовали спиртные напитки, и я, к своему удивлению, увидел среди саке и японского пива и виски русский коньяк. В общем, я оказался за столом в коттедже в компании Исида. Остальной небольшой мужской контингент присоединился к танцам, в том числе и шуйский, который продолжал обхаживать француженок. Исида под моим удивленным взглядом налил виски мне и себе. Надо же. Уважаемый Веромир! церемонно начал он, обращаясь ко мне. Я хотел, если это возможно, уточнить вопрос насчет моей сестры. «Слушай, Сида, давай по-русски, без ваших этих японских велиречивых фраз, а?» Сказал ему я, так как периодическое впадение его в пафосный официоз меня уже начало напрягать, и я уже говорил «давай на ты». «Хорошо», после небольшой заминки ответил он. «Я попробую». «Хотел по поводу Наоми спросить?» «Что по поводу Наоми?» Я сразу напрягся, почувствовав в его словах явный подвох. Там переговоры ведет глава вашего дипломатического отдела. Насколько мне известно, уже практически решен вопрос о помолвке. Через шесть месяцев, уточнил я. Да, я знаю. Исида внимательно посмотрел на меня, отсалютовал мне бокалом и залпом выпил виски. Ха. Похоже, мне попался не совсем правильный японец. Ни тебе чайных церемоний и церемонии распития саке. В общем, всей этой церемониальной лабуды. Исида, видимо, прочитал в моих глазах немой вопрос и улыбнулся. «Что-то тебя напрягло, Веромир. Погоди, я знаю, это не по-японски». «Ну, да», — признался я. «Вам разве не надо ритуал перед распитием провести? Ты же там во дворе вроде пил только саке, да и то как-то по-странному. Да еще и виски, это вроде не ваш напиток». Исида минут пять смеялся от души. «У тебя превратное мнение о Японии, уважаемый Веромир! Наконец произнес он, вдоволь смеявшись. «Все эти церемонии, конечно, присутствуют, куда без них. Но это все официальные церемонии, да и соблюдает их в точности больше старшее поколение. Нет, конечно, когда я стану главой клана, мне тоже придется это соблюдать. Но это просто дань традициям, не более того. Разве это плохо?» «Да нет, почему?» «Слушай, Сида, я тебе прямо скажу, не готов я пока сейчас жениться, да и положение у меня достаточно шаткое, да и не факт, что Бельские продержатся». «Но тебе нравится, Наоми», – уточнил Исида, вновь разливая виски. «Да, японцы не дураки выпить, или это все из-за переживаний брата за сестру? Похоже, это действительно так». «Нравится», – не стал я кривить душой. «Это хорошо». — улыбнулся Исида. — Скажу, что ты ей тоже нравишься. Мало того, я скажу, что моя сестра отвергла уже несколько очень выгодных предложений. Она вообще девушка весьма своеобразная и упрямая. Давай выпьем за нее. — Так, это он меня споить, что ли, решил? Ну — Ну-ну, неправильный японец. Мне даже стало интересно. Мы выпили, после чего он опять наполнил наши бокалы. — А ты, я смотрю, любишь виски. Не удержался я от вопроса. «Да», – кивнул он, – «это 50-летний японский виски, императорский завод, ограниченная партия. Лучшей виски в Японии нет». Я лишь покачал головой. «Да, на вкус это было что-то. Правда, представляю я, сколько все это стоит. Клан действительно богатый. Несмотря на то, что я сейчас, наверное, тоже не считался особо бедным, до такого уровня нам было еще ой как далеко». «Так что ты скажешь?» Вновь задал он мне вопрос. «А, не понял, насчет чего?» – уточнил я. «Понимаешь, Веромир, по глазам Исида было видно, что алкоголь уже начал действовать. Оно и понятно. Куда уж им с русскими-то соревноваться?» «Я очень люблю свою сестру и переживаю за нее. Счастье сестры для меня очень важно». Он на минуту остановился и, серьезно посмотрев на меня, продолжил. «Я понимаю, что это предварительные договоренности, помолвка только через шесть месяцев, но, Веромир, прошу тебя, не обижай Наоми. Если ты поймешь, что она тебе не подходит, лучше отказывайся». «А я не оскорблю этим твоего отца», скептически осведомился я. «Он все-таки глава клана, и как у вас вообще к таким вещам относятся?» «Ну, не очень хорошо, конечно», нахмурился Исида. «К тому же, это не первый раз». Но я люблю свою сестру и рано или поздно стану главой клана. Поверь, я готов даже дать магическую клятву, что наш союз никак не изменится от женитьбы. Я чуть не открыл рот от изумления, но он и жжет. Рано еще об этом говорить, успокоил я его. Понятно, кивнул явно расслабившийся Исида. Нужно поближе с ней познакомиться, я понимаю. Давай выпьем. Мы выпили, и, судя по поведению моего собутыльника, тот уже был близок к состоянию сильного опьянения. Из японских женщин выходят отличные жены. Вдруг заявил он мне. Поверь, Веромир, они уважают мужчин. Мужчина – глава рода, и женщина лишь дополняет его. Эта философия впитывается с молоком матери. А что это вы тут делаете? Пьете и без нас. Нехорошо. — раздался веселый голос Шуйского. Обернувшись, я увидел, что в комнату ввалилась вся честная компания, причем в полном составе, в том числе и Наоми, которая подозрительно посмотрела сначала на брата, потом на меня. Через секунду она уже сидела рядом с Исида. — Ты что это, брат? Заботливо поинтересовалась она у него, но ее ласковый голос меня не обманул. — Что я? Все нормально. — Надо же. «Только что я считал, что Исида был уже достаточно пьян, а сейчас даже язык не заплетается. Это магия?» «Хорошо», — улыбнулась Наоми, бросив на меня очередной странный взгляд. «О чем разговаривали?» — поинтересовалась Пожарская, по привычке опускаясь рядом со мной за стол. «С другой стороны место занял Шуйский, рядом с ним две француженки, так что явно недовольный Трубецкой осталось только сесть рядом с Дианой, а следующий...» Устроилась Скуратова, которая просто пожирала меня своими голубыми глазами. А когда я встречался с ней взглядом, она сразу загадочно улыбалась. «О боги!» Я уже начал жалеть, что вмешался тогда в клубе. Что-то слишком много женщин вилось вокруг меня последнее время. Я понимаю, что в Российской империи многоженство приветствуется, но, блин, не готов я пока еще к подобным серьезным отношениям. Не привык я к этому пока. Сколько я нахожусь в статусе настоящего аристократа? Несколько месяцев – это очень мало. Но подобные мысли пришлось отбросить, так как сидевшие вокруг меня девушки уже стали обращать внимание на мою задумчивость. А женщины, они такие, все могут интерпретировать так, как им выгодно. Что-то случилось, Веромир? В голосе Пожарской звучала неподдельная забота. Да, актерские способности у нее постоянно совершенствуются. Что ж, будем играть свою роль. «Кстати, я вдруг вспомнил, что на вечеринку не пришла Варвара Годунова». «Все нормально», – успокоил я Диану. «Кстати, а почему не вижу Годуновой?» «Я все думала, когда ты спросишь», – улыбнулась Пожарская. «Ну, об этом тебе проще спросить у Исида». «Что ты хотел спросить?» Японец услышал мои слова и теперь вопросительно смотрел на меня. «Да хотел узнать о Годуновой. Ты ее приглашал?» «Приглашал», – кивнул Исида. «Она не смогла». «У нее какая-то встреча. В общем, что-то в этом роде. В общем, она занята». «А в вашей компании Годунова?» – вдруг подала голос Скуратова. «Да», – ответил я. «Интересно», – протянула она, глядя на меня. «То есть Годунова в вашей компании? Я уже много слышала о твоей группе и о том, что ты сейчас ее лидер. Но меня очень занимает один вопрос. Я даже не верила в то, что это правда». «Извини, Верамир, за вопрос, но ты нормально относишься к Варваре Годуновой?» «Еще раз извини, но насколько я знаю род Годуновых?» Она замялась, видимо, понимая, что сейчас может перегнуть палку и обидеть своего спасителя. «Надо же! Судя по ее поведению, я даже не подозревал, что она может вообще смущаться». «Не переживай», — успокоил я ее. «И да, Годунова в нашей компании. А что касается моего отношения, то я предпочту оставить его при себе». Надеюсь, ты меня поймешь. Я попытался вложить в свой взгляд побольше суровости, и он явно пронял скуратову. Отвязная деваха смутилась и кивнув ответила, что мол все поняла. Вот и отлично. Кстати, я и сам не понял, почему вдруг вспомнил о годуновой. Я понимал, что она мне явно нравится, но не должно же быть так. По-любому мне придется отомстить, и моя задача уничтожить этот род, не на то, кто будет править. И что вообще произойдет? Но вот от симпатии к дочери главы рода я никак не мог избавиться. Однако, как обычно, занимался я самокопанием недолго. Мы еще пару раз подняли наши бокалы. Сначала за императора, потом за нашу дружбу. А потом кто-то предложил прогуляться. Сейчас даже уже не помню кто. Мы всей дружной компанией вывалились во двор, а потом и на улицу. Как оказалось, время было около 11 часов. Дорожки были пусты, народ уже явно разбрелся по коттеджам и готовился к новому учебному дню. Лично мне странно было видеть территорию Академии настолько пустынной, но, с другой стороны, прохладный октябрьский воздух отчасти разогнал хмель. Хотя пока не было особенно холодно, где-то в районе плюс пятнадцати, так что я просто наслаждался ночной свежестью. К тому же, на этот раз моей спутницей оказалась Алена Скуратова, как-то лихо оттеснив, опешивших от подобной наглости Трубецкую и Пожарскую. Но надо отдать им должное, они решили нам не мешать. И надо сказать, после непосредственного общения с Аленой, я понял, что именно эта девушка была мне ближе всего, по мировоззрению, что ли. У нее не было всех этих аристократических замашек. Словно я разговаривал с девушкой, с которой мог познакомиться несколько лет назад, Веромир Степанов, в каком-нибудь обычном баре. И черт возьми, мне это нравилось. Увлекшись разговором, я не заметил, как перед нами появилось несколько странных фигур, в каких-то черных плащах, закрывавших лицо. Следом за этим, фонари по дорожке, на которой мы были, внезапно лопнули, погружая окружающее нас пространство во мрак. И я понял, что в нас полетели боевые заклинания, разрезав темноту огненными и голубыми росчерками.